очень ловкий господин либо обвел нашего корреспондента вокруг пальца всего три табора говорит главной силыой подойдут не скоро разработка не затеяли войной элегантное вот мы болваны наживку и заглотали однако раз в неудаче первого штурма евро не виноват а убитым лукан предатель получается что журналиста выдворили неправильно спросил аварию получается что так бедняги просто не повезло махнул рукой подполковник и придвинулся поближе видите варвара андревна как я с вами откровенен между прочим секретной информации поделился а вы не хотите мне поведать сущий пустяк я переписал себе тот листок из книжечки бьюсь третий день и все попросту сначала думал шифр не похожи и Перечень или передвижение частей, потеря и пополнение. Ну скажите же, до чего додумался Фондорин? Скажу только одно. Все гораздо проще. Снисходительно обронила Варя и, поправив шляпку, легкой походкой направилась к пресс-клубу.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 С утра до вечера по окрестным долинам и холмам пехота и конница отрабатывали совместные маневры. По дорогам день и ночь на подтягивались полевые и осадные орудия. Жалко было смотреть на измученных солдатиков, потных гимнастерках и серых от пыли кепи с солнцезащитными платками. Но общее настроение было мстительно радостным. все мол кончилось наше терпение русские медленно запрягают до быстро едут прихлопнем назойливую плевнинскую муху всей мощью медвежьей десницей И в клубе и в офицерской контине где столовалась варя все разом превратились в стратегию рисовали схемы сыпали именами турецких по шее гадали откуда будет нанесен главный удар.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 В вокруг царило оживление и вария изо всех сил старалась проникнуться всеобщим подъемом, но как-то не получалось. По правде говоря, ей до смерти наскучили разговоры о резервах, дислокациях и коммуникациях. К пяти по-прежнему не пускали. Андоррин ходил мрачнее ночи и на вопрос отвечал невразумительным мычанием. Зуров появлялся только сопровождая своего патрона, косился, наварив взглядом плененного волка, строил жалостные рожи буфетчику Семену, но в карты не играл и вина не просил. В отряде Соболева царилась железная дисциплина. Гусар пожаловался шепотом, что Жеромка прибрал к рукам все хозяйство и никому вздохнуть не дает. а Михаил Дмитриевич его оберегает и не дает закатить хорошую взбучку. Скорей бы, штурм. За все последние дни единственным отрадным событием было возвращение Девре, который, оказывается, пересидел бурю в Кишиневе и, узнав о своей полной реабилитации, поспешил к театру военных действий. Но и француза которому вари очень обрадовалась словно подменили он больше не развлекал ее занимательными историями а букаежском инциденте говорить избегал к